Андрюха, у нас «Дикая музыка». «И новая музыка, новая музыка, новая», — гремит у меня над духом Я вздрагиваю и разлепляю глаза. Дремать, прислонившись к пропету на набережной мойке, так себе развлечение, но с тех пор, как случился мой перевод в Санкт-Петербург, нормально выспаться у меня не получается». Особенно в последние три дня. Только начнешь клевать носом, немедленно раздается какая-нибудь бодрая песенка. Работа у меня, казалось бы, несложная. Ходить по городу и наблюдать за равновесием сил на разных его слоях. Город, чтобы вы знали, он как многослойный пирог. Только порой ходить и наблюдать приходится с утра до ночи и обратно. Потому что если тебя не послали прицельно, Начальство, например, уж пошлет, так пошлет. Сразу и не узнаешь, где и в чем состоит нарушение. Взять ту же музыку. Формально она ничего не нарушает. На нее пока никто не жалуется. Однако лично меня этот феномен тревожит, но даже спросить про него не у кого. Стоп. Как это не у кого? Совсем котелок мой от недосыпа не варит. Есть у кого. Андрюха говорю я в пространство, у нас тут музыка какая-то, дикая. Мой негласный помощник, хотя мне порой кажется, что это я у него на подхвате, буквально сразу же материализуется рядом со мной. Выглядит он как персонаж популярного сериала и утверждает, что видит себя таким во сне, но мы оба понимаем, что все намного хитрее». Как по мне, в этой ипостаси он является то ли одним из духов-хранителей Санкт-Петербурга, то ли частью его культурного кода. Второе так наверняка. «Привет, Славка!» — иронично улыбается Андрюха. «Чего у нас опять плохого?» «Если про сон все же правда, — зависти думаю я, — его тело отдыхает, пока душа со мной в образе героического мента приключается». «Музыка дурацкая!» — ворчу я. Источника у нее нет, объяснения тоже нет, а главное — она мне спать не дает. Поэтому ты не даешь спать мне. Не спрашивайте, как получается, что мы живем в одном городе, но у меня день, а у него ночь. Мы постановили считать, что раз пространство сложно, а время нелинейно, линейно, то возможно все. Андрюха тем временем прислушивается к этому самому пространству и выдает. «Дурацкое, говоришь». Как по мне, хороший такой джаз. Классика джаза, между прочим. Джаз? У меня только рок-н-ролл или попса, галимая. Форчу я и примирительно добавляю. Это пока не нарушение, но я не понимаю, что происходит, а очень хотелось бы. Может, у тебя есть идея, откуда эта музыка берется? Вдруг у тебя было дело про каких-нибудь музыкантов или еще что? Музыканты... Он задумчиво потирает подбородок, а потом решительно спрашивает. «Скажи, в этом конкретном пространстве Новую Голландию тоже реконструировали?» «Да», — киваю я. «Тогда идем. Покажу тебе настоящих питерских музыкантов». «Да не смотри ты так, скоро поймешь, что я имею в виду». «Когда мы входим на территорию рукотворного острова, мне действительно становится все понятно». Осенью, особенно там, где погода переменчива до безобразия, все уличные фестивали благополучно мигрируют с улиц в специально отведённые для этого помещения. Фестиваль уличных музыкантов на Новой Голландии, напротив, был в разгаре. Так что его участники и впрямь могли называться настоящими питерскими, их не пугало хмурое небо над головами. «Сейчас найдем кого-нибудь колоритного и спросишь у него про свою музыку». Заверяет меня Андрюха и резко останавливает соловья в объятия невысокую кудрявую девушку. «Сударыня, надо не только под ноги смотреть, но и по сторонам». «Простите, извините». Растерянно выдыхает она и, поднимая на него глаза, спрашивает. «Вы тут нигде случайно флейту не видели?» «Волшебную», — усмехается мой спутник, разжимая руки. «Да, волшебную флейту», — робко отвечает девушка. «Славка, это же по твоей части. У гражданочки волшебная флейта пропала». «Как давно, кстати, и при каких обстоятельствах?» «Не совсем по моей», — отвечаю я. «По моей будет, если эта флейта и впрямь волшебная, а ее волшебство станут использовать не по прямому назначению». «Она правда волшебная, честно-честно», — мелко кивает девушка. «Так когда и при каких обстоятельствах?» — смешливо повторяет Андрюха. В самом начале фестиваля, три дня назад, девушка призывно машет нам рукой и устремляется в ту же сторону, куда мы сами намеревались пойти. «Вон там наше место. Ребята вещи распаковывали, я микрофон настраивала, потом смотрю, а флейт то нет. Сначала решила, что мы ее на ребазе забыли. Теперь у меня такое ощущение, будто она где-то здесь, на острове, только никак не пойму, где». Около кирпичной стены девушку ждут два парня с гитарами, один потолще и повыше, второй потоньше и пониже. К стене за их спинами прикреплен баннер с надписью «Котейкины затейки», из чего я делаю вывод, что это словосочетание является названием музыкального коллектива. «Чем именно? Она волшебная, это флейта», — интересуется Андрей. Разгоняет тучи, поднимает настроение, а если тот, кто играет, пожелает что-то от чистого сердца и вплетет это в мелодию, желание сбудется, отвечает девушка. А если не от чистого? уточняю я. Не от чистого не сработает. Тогда ищи кому выгодно. Если правонарушение совершить нельзя, но можно сделать что-то хорошее, взял тот, кому это хорошее очень нужно, начинает Андрюха. «И кто умеет играть на флейте?» Заканчиваю я. «Ой!» — девушка испуганно прижимает ладони к груди. «Я про такое и не думала. Я думала, она потерялась или ее кто-то со своими инструментами случайно унес. Тут же при открытии такая неразбериха была. Мы сначала места перепутали». «С кем?» — хором спрашиваем мы с Андрюхой. «С собаками-барабаками», — сообщает высокий парень. Их солиста в тот день подруга бросила. Он расстроился и место спутал. «Когда менялись, Сашка пообещала ему сыграть, чтобы сердце успокоилось», — добавляет тот, что пониже. «Сашка, это я», — поясняет девушка и представляет нам своих коллег. «А это Фома и Герман». «И кто знал?» — ликует Андрюха, глядя на меня. «И кому выгодно?» «Солисту собак», — озвучиваю я его мысли для Сашки, Фомы и Германа. Особенно, если он не только поет, но таки умеет играть на флейте. «Умеет», — девушка всплескивает руками. «Он же мне тогда еще сказал, что сам может, и лучше меня знает, что ему надо». Солиста собак Барабак мы находим сидящим на газоне. Рядом с ним лежит открытый футляр с флейтой. «Точно моя», — ахает Сашка. «Матвей, немедленно отдай флейту. Я ее который день по всему острову ищу». «Да забирай!» — бросает парень. «Никакого толку от нее нет, от твоей флейты. Никакая она не волшебная. Все ты наврала, кошка драная!» «Это ты, собака, страшная, желать не умеешь!» — топает ногой Сашка. «Я поняла, ты Роску хотел вернуть, а так нельзя!» Они с Матвеем и впрямь становятся похожи на кошку с собакой, которая вот-вот сцепится. «Не хотел!» — огрызается он. Точнее, хотел, но не так, как ты думаешь. Я хотел, чтобы вокруг нее играла музыка, моя, ее любимая, наша, общая. Вспомнит она о том, что у нас было хорошего, вот ей песня о любви. Загрустит, а мой голос ей споет, что все будет хорошо. Так бы она ко мне и вернулась. «Так вот кто эту дикую музыку вызвал!» Подаю я голос, пока Сашка с Матвеем не переругались окончательно. «Послушай, друг, не знаю, как там твоя роза, но я из-за этой музыки не высыпаюсь. Она, видимо, считает своим долгом держать меня в тонусе. Так что давай отменяй». «То есть сработала? Матвей вскакивает на ноги. «Сработало, да? Только я не знаю, как отменить». «Вот так всегда», — говорит ему Андрюха. «Запомни, а лучше запиши». «Если собираешься во что-то влезть, сначала подумай, как будешь вылезать обратно. На будущее пригодится». «Никакая эта музыка не дикая», — вздыхает Сашка. «А даже если и так, сейчас я ее приручу». Девушка берет флейту и начинает играть. Пока она играет, мне кажется, что мир звуков приходит в движение, и то, что раньше было хаотичным, становится упорядоченным». «Теперь все, кому важно услышать нужную музыку в нужное время, будут ее слышать», сообщает Сашка, закончив композицию. «Но только не прямо в голову, а по радио, по телевизору, из открытого окна, из проезжающей машины, от уличных музыкантов». «И Роза тоже будет слышать», уточняет Матвей. «И Роза тоже», согласно кивает Сашка. «Неужели, наконец, высплюсь?» — говорю я, когда мы с Андрюхой неспешно бредем по аллее. — С твоей работой не факт, но никакая дикая музыка тебя точно больше не побеспокоит. Она теперь вся домашняя. — Знаем мы этих домашних, — смешливо ворчу я. — Они к себе больше внимания требуют. То лоток поменяй, то лапы помой, то вообще подаи. Совсем без человека обойтись не могут. — А ты человек? — серьезно спрашивает мой спутник, в глазах у него при этом светится лукавство. «Не факт», — сдерживая улыбку, не менее серьезно отвечаю я. «Я так и знал». Мы дружно смеемся, и наш смех сливается с музыкой, звенящей над островом. Он становится частью этой музыки. От автора. Новая Голландия — это комплекс из двух рукотворных островов в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, ограниченные рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейскими каналами. В настоящее время острова, открыты для посещения, являются общественным пространством. Однако долгое время комплекс был закрыт, что способствовало рождению множества мифов и легенд. Так, Новая Голландия считалась масонским местом. В частности, говорили, что на связь с масонами указывает ее треугольная форма, напоминающая знак Всевидящее Око. В серии «Дикая музыка» это обыгрывается в том числе отсылками к опере Моцарта «Волшебная флейта», которая тоже считают связанной с идеями и ритуалами масонства. Кроме того, эта серия приглашает слушателя заглянуть в музыкальные закулисья Санкт-Петербурга раскрывая историю о предметах силы в руках тех, кто в этом понимает, и тех, кто не властен над ними.